«Я иду за ним!» – прорал Тёма в десятый раз. «Он мой друг, жестянка ты хренова!» «Тебе там нечего делать!» – с монотонным спокойствием отвечал десятый раз Сэм. «Его вытащат люди старика. Ты будешь только мешать!» «Не смей решать за нас!» – взбеленилась Ульяна. «Его там, возможно, уже убили или пытают! Открой эту чёртову, дверь!» «Это приказ!» – Сэм не двинулся с места. «Увести вас с сетевиком на безопасное расстояние!» «С каких пор ты служишь старику?» Тёма стоял, упираясь головой в низкий потолок броневика. машину слегка покачивала. Внутри было темно и тесно. «Заделался его шестёркой, да?» «Сядь, человек!» В голосе появилась угроза. Сэм не был человеком, а потом его угроза прозвучала нечеловечески серьёзно. От неё волосы шевелились на затылке. Но Тёма не дрогнул. «Ты хочешь, чтобы его убили?» «Больше предупреждать не буду». Строчки Сэма стали красным, его терпение подходило к концу. Военные операции старика еще никогда не проваливались. Он действует тихо и эффективно, будь уверен. Ни тёмы ни Лаби Сульяны, ни даже Никита не подозревали, какие мысли сейчас роятся в уже не таком упорядоченном, когда встреча за стариком, мозгу робота. Он никогда так не переживал за человеческое существо, если не считать миру и Сергея. Старик дал ему гарантию, что с Данилой ничего не случится. Он поклялся. Его личная месть не помешает спасти парня.